Глава 4. Проверка на прочность. Верно, Мейс. Верно, ты рехнулась!» — Говорит Вартас, внимательно глядя на меня. Ты хоть понимаешь, что ты можешь оттуда не выйти? Ну, в таком случае ты позаботишься о моих сестрах, не так ли? Я приподнимаю бровь. Тебе смешно? Нет, мне не смешно. Давно уже не смешно. И сейчас я это понимаю, как никогда раньше. Одно дело, когда Рамина швыряет тебя мордой вниз в бушующие волны, и совсем другое, когда твоя сестра подвергает опасности всю семью, занимаясь глубоководными погружениями. Ради чего? Зачем? Это мне сейчас предстоит выяснить. Поэтому я стою на улице напротив сверкающих неоном огней, а рядом стоит Вартас так и не утративший надежды меня отговорить. Зря. Время игр закончилось, и я прекрасно понимаю, что я сейчас рискую. Но еще я понимаю, что не смогу спокойно спать, пока не пойму, что случилось. Шагаю в сторону перехода, и Вартос перехватывает меня за руку. «Остановись. Я рассказал тебе это не для того, чтобы ты себя угробила». «А для чего?» Интересуюсь, вскидывая бровь. «Чтобы я спокойно жила с этим дальше?» «Как ты?» По лицу его проходит судорога. Парень судорожно стискивает зубы. «Я не живу с этим, я...» «Вот и я жить не буду. Можешь не переживать. А тебе я не скажу ни слова, даже если меня будут пытать». «Очень смешно», — огрызается он. Я пожимаю плечами и отнимаю руку. Когда он мне рассказал, я не могла поверить. «Наверное, до сих пор отчасти не могу. Возможно, именно поэтому меня знабит знобит так сильно, что я ежусь и обхватываю себя руками, останавливаясь у перехода. Мне кажется странным думать о том, что моя сестра занималась смертельно опасным делом. Не только потому, что это запрещено законом и карается высшей мерой, но еще потому, что, когда представляю сомкнувшуюся над головой воду, горло хватает спазм. Я иду с тобой. Меня догоняет Вартос. И мы вместе переходим улицу. Наверное, я должна сказать нет. «Но мне не хочется. Совершенно точно не хочется говорить ему, чтобы он ушел. Он и так прекрасно знает, что ему не обязательно это делать. И если считает, что таким образом может меня остановить, он ошибается. Впрочем, перед дверями служебного входа я все-таки останавливаюсь и киваю на другую сторону улицы». «Не дури». «Это ты мне говоришь?» Складываю руки на груди. «Дмитрий и Тай». «Верно». «Ты обещал Лейс». Я обещал заботиться обо всех вас. Но разорваться ты не можешь, не так ли? Тебе не обязательно это делать. Ты сказала это уже больше сотни раз. Ты считала? Да. Это не шутка. Я действительно считала. Считала, когда меня трясло, пока он говорил. Лэйси рассказала ему о том, чем занималась за несколько дней до исчезновения. Предложила стать одним из них. Дала время подумать и... Больше они с Вартасом не встречались. Она не сказала ничего конкретного, обещала вести его в курс дела уже после того, как он даст ответ. Видит море, за несколько недель мой мир рухнул и собрался заново. Столько раз, что сейчас он представляет собой конгломераты старых установок, привычек и мыслей с шипованными наростами нового. Не хотела бы я, чтобы сейчас его кто-то увидел. «Если ты не выйдешь оттуда, девчонок, скорее всего, заберут. Их некому будет воспитывать, мне их не отдадут» потому что я им никто. «Значит, у меня нет выбора. Я выйду». Просто отвечаю я, разворачиваюсь и шагаю в ставший уже знакомым служебный холл. Честно говоря, я столько раз проходила сквозь эти двери с самым разным настроением, что сейчас все происходящее кажется мне сном. Когда я собиралась искать ответы в бабочке, я даже не предполагала, как глубоко мне придется нырнуть. Когда я думала о тайнах, которые, возможно, скрываются за стенами клуба, Они казались далекими и нереальными. Я представляла, хоть и старалась не пускать эту мысль на поверхность сознания, что Лейс, возможно, понравилась кому-то из клиентов, что она делилась с коллегами какими-то тайнами, которые я со временем узнаю. Да море знает, что еще. Но такой тайны я представить не могла. «Привет, верно! произносит охранник, но тут же мрачнеет. «Он знает, что меня уволили». «Разумеется, потому что первым делом об этом уведомляют службу безопасности, и мой пропуск аннулируется. Вчера я так спешила уйти, что забыла его отдать, но даже если бы он не утонул в океане с остальными документами, все равно не получилось бы им воспользоваться». «Привет, Бардж», — говорю я. «Да, это один из тех парней, которые не пускали меня сюда в мой самый первый визит. Сообщи Дженни, что я хочу с ней поговорить». Он вздыхает. «Я бы с радостью, но...» «Но?» «У меня приказ доложительный Эргису, если ты появишься». «Вот даже как. Докладывай», — говорю я. «Должно быть, у меня напрочь вырубается инстинкт самосохранения, потому что Варта справ. Дженна может не иметь ни малейшего представления о том, что творится у нее в клубе. А Лэси могла связываться с другими ныряльщиками, в вип-ложах, под предлогом обслуживания клиентов. Как я могла убедиться, звук внутри не записывается». Поэтому они могли говорить о чем угодно, но мне это представляется глупостью. Во-первых, зачем рисковать и идти в клуб, когда можно общаться с помощью защищенного соединения по тапиту? А во-вторых, а во-вторых, теперь разговор с Женой вечер, когда она приняла меня на работу, представляется совершенно иначе. Мне кажется, она что-то знает. Я уверена, что она что-то знает, иначе не изучала бы так пристально. Едх меня побери, да она разве что насквозь меня не просвечивала». Вспоминая нашу встречу и ее взгляды, снова и снова прокручивая в голове все, что случилось, я отчетливо вытаскиваю из памяти все новые и новые детали головоломки. У Лессандры очень непростой характер, но у нее выдающиеся внешние данные. Ее умению держаться могу позавидовать даже я. Теперь, когда она исчезла, мы оказались в затруднительном положении». Дело в том, что многие приходили сюда только ради нее, и в том, что в конце следующей недели бабочка отмечает свой 50-й юбилей. Неужели? Неужели нельзя было поставить на главную роль кого угодно из девчонок? Я видела их, они все как на подбор, других в бабочке просто не держат. Но если отбросить всех. Была Тимри, ослепительно яркая, и проработавшая здесь около трех лет, если не ошибаюсь. Не такой уж маленький стаж, а до ее умение держаться мне, как до дна в катарианской впадине. Твоя сестра слишком запоминающаяся. Твой цвет волос может вызвать ненужные ассоциации. Не бойся, Вирна. С тобой будет работать наш ведущий стилист. Ничего дурного она не посоветует. От кого они хотели меня спрятать? В тот вечер я слишком тряслась, стараясь получить место настолько, что ничего вокруг себя не замечала. Теперь я думаю, что это приглашение на работу означало одно. Она знает многое, но не все. В частности, не знает о том, куда делась Лейс, и хочет понять, что известно мне. Если это так, то мы с ней взаимно заинтересованы друг в друге. Если это так, меня восстановит в бабочке, и я продолжу сюда ходить. Столько, сколько потребуется. Остается, правда, еще Нергис. Но с ним я справлюсь. По крайней мере, с тем, о чем он хочет меня спросить. «Верно. Держи. Временный пропуск». Из мысли меня выталкивает голос Баджи. Пальцы не гнутся. Но я все равно беру пластик с вмонтированным в него чипом. Прикладываю его к турникету и шагаю в неизвестность. Неизвестность долго не длится. Кабинет начальника службы безопасности встречает меня горьким сигаретным дымом. Энергис со мной церемониться не будет. Это понятно сразу. Поэтому я ставлю рюкзак. Старый рюкзак Митри, который я временно позаимствовала. На пол и сажусь, не дожидаясь приглашения. В мужском кабинете все по-другому. Здесь подняты жалюзи. И открыты оба окна, из-за чего более чем свежо. Впрочем, если бы не было свежо, было бы нечем дышать. Судя по пепельнице, вверх работает между курением. «Зачем вы пришли, Мейс? Он смотрит на меня так, словно пытается просветить взглядом. «Это же очевидно!» Подавив желание скрыться за скрещенными руками, я чуть выпрямляюсь. «Мне нужна работа!» «Вчера вы с ней не справились». «Поэтому мне за нее и не заплатили». Квадратная челюсть мужчины чуть сдвигается вправо, потом возвращается на место. «Где ваша сестра?» «Не знаю. У меня холодеют ладони». «Не знаете». «Нет». «Напомните, зачем вы здесь?» «Чтобы вернуть работу. Но вы это уже спрашивали. Мне стоит немалых усилий не пытаться обхватить колени руками». Не съежиться, не попытаться вжаться в спинку, хотя очень хочется. Напоминаю себе про Рамину. И, как ни странно, срабатывает это на ура. Мне мгновенно перестает быть страшно. Почему вы набросились на Аллайт Лайтнера Кьярда? А вот к этому вопросу я, оказываюсь, не готова. Не столько потому, что не знаю, что на него ответить, сколько потому, что не знаю, какой ответ будет правильным. Правильным для того, чтобы остаться в бабочке, или правильным для меня. Его поведение показалось мне вызывающим. Огненный взгляд вплавляется в мое лицо в надежде подстекающей маской добраться до правды. Тщетно. Еще вчера Ригман смог смог меня раздавить, вытряхнуть из меня все, используя свои методы. Но не сегодня. Сегодня я точно знаю, за что сражаюсь. За свою семью. Не только за Лейси, за Митри и Тай. За их будущее. За наше общее будущее. Потому что от того, что случилось с Лейс, зависит не только ее жизнь, а очень и очень многое. «Вызывающим? Вы бросаетесь на всех, чье поведение кажется?» Вверх выделяет последнее слово. «Вам вызывающим?» «Разумеется, нет». «Разумеется. И вы, разумеется, знали, что Ньестер Кьярд сын правителя Ландархорна?» Я пожимаю плечами. «Мы учимся с ним в Академии, и у нас есть совмещенный курс. Не говорите мне, что вы это не выяснили, Ниестер Энергис. Вы наверняка изучили мою жизнь вдоль и поперек, потому что я вам не нравлюсь. Вы хотите от меня избавиться, но не можете. Почему? Не мое дело. Я пришла вернуть себе место, и вы можете еще десять раз спросить меня о том, зачем я здесь. Ответ будет тем же. Почему вы набросились на Лайт на Ярда, Ниссо Мэйс? Почему от упоминания его имени меня снова начинает потряхивать? хотя вчерашний вечер остался, как кажется, в прошлой жизни, потому что в новой он был первым, кого ты увидела, Вирна, тем, кто вернул твое дыхание, и, возможно, Нергису об этом уже известно. Не представляю, какие у него связи. Он меня унизил, — говорю чистую правду. Хотел надо мной посмеяться и привел друзей, с которыми я знакома по Академии. Своего друга и свою девушку. Короткая запинка. Разумеется, от внимания вверх и не укрывается. «Вам это неприятно», — говорит он. «Нет». «Я не сказал, что именно вам неприятно, Ниса Мэйс». Уголки его губ слегка подрагивают, но сомневаюсь, что он хочет улыбнуться. Скорее торжествует, потому что сумел меня зацепить. Мысленно прикусываю язык и обещаю себе быть осторожнее. «Это сказала я», — криво улыбаюсь чуть раньше когда говорила про посмеяться и про друзей помните почему он так поступил не знаю каким образом но каждым следующим вопросом ему удается вытряхивать меня из внутренней защиты когда мне кажется что все уже хорошо энергия сбьет снова и попадает точно в цель думаю это вам лучше спросить у него я спрашиваю у вас Мейс. он дотягивается до портсигара но не закуривает просто двигает его по столу туда сюда Ему стало скучно. Кажется, этот ответ Нергису нравится, и мне он тоже должен нравиться, но нет. Я чувствую странное содняющее чувство, от которого хочется немедленно избавиться, но оно только усиливается, когда я вспоминаю про мыль. «Пьяно», — всплывает имя, — «откуда я сейчас уже не помню, но оно мне и не нужно». «В бабочку приходят преимущественно те, кому скучно». Откинувшись на спинку, Нергис все-таки достает сигарету и щелкает зажигалкой. «И каждый из них будет проверять вас на прочность, не Мэйс». «Как это сейчас делаете вы?» Густые брови вверх остаются неподвижны, равно как и его лицо. Монументальное, словно выточенное из камня. «Как это сейчас делаю я? Какова вероятность, что вы с этим справитесь?» «С вами или с ними?» — хочется спросить мне. «На вас я не бросилась». Еще одна глубокая затяжка. «Вы спите с клярдом. Во мне кончается воздух. Так резко, что сигаретный дым, когда я все-таки вдыхаю, обжигает горло. «Проверка, верно, это всего лишь проверка, напоминаю себе. Это уже совершенно точно вас не касается», — отвечаю холодно. «А, впрочем, вы всегда можете задействовать свои связи и об этом узнать». Нергис молчит, и я тоже. Я изучаю его лицо. «Массивное, жесткое, гладко выбритая Ежик серебристо-стальных волос». «Значит, вы хотите вернуть свое место», — говорит он. «Совершенно верно. Если мы закончили, я хочу поговорить с женой. Этого я, впрочем, не говорю, потому что любая такая фраза будет напоминать бегство. Да что там, она бегством и будет». «Миссы Карринг сегодня нет. Но я передам ей, что вы приходили». Наконец, говорит он. «Нет? Джины нет?» «Не беспокойтесь, Ниссом Мэйс». Он едва различимо хмыкает. «Если бы я хотел от вас избавиться, я бы просто развернул вас еще до турникета». «Это правда». «Почему же не развернули?» В упор спрашиваю я. И лицо Нергиса едва уловимо меняется. На миг даже кажется, что привычная каменная маска пойдет трещинами, обнажая истинную суть, но нет. «Вы правы». Говорит он. «Вы мне не нравитесь, а здесь за вами проще присматривать». От него я выхожу со странным чувством ни то маленькой победы, не то невесомости. Почему-то здесь, в коридорах под искусственным освещением, где воздух десять раз обработан системой кондиционирования, дышится в разы проще, чем в его кабинете, где настежь распахнуты окна. «Верно!» Варта сбросается ко мне, стоит шагнуть на улицу. Оглушительно чихнув, застегиваю куртку. «Как все прошло?» «Научи меня драться», — говорю я, направляясь к станции гусеницы. «Что?» «Научи меня драться», — повторяю. «Так, как это делаешь ты, я хочу уметь себя защитить».